33. Поспешимо, приказал Квамус. волкот переключил двигатель на обратный ход и медленно вел люгер, а мы с Лори, перегнувшись через борт, баграми притягивали ближе медный ящик. Его поверхность, изъеденная коррозией, потемнела от старости и приобрела ядовито-зеленый цвет. Но, несмотря на это, было просто удивительно, что ящик сохранялся так долго под илом залива. По обе стороны ящика находились медные кольца, первоначально служившие для пропускания канатов, с помощью которых ящик втянули на палубу Дэвида Дарка. Некоторые из них были полностью разрушены коррозией, но мне удалось зацепиться за одну багром, а потом Лори буквально перелезла через борт, встала на ящик и протянула через кольцо канат. «Нет смысла возвращаться в Салем», — заявил я. «Полиция схватит нас, не успеем, мы проплыть и полмили. Может, двинем к побережью Грейнитхит?» Олкот ускорил обороты двигателей. «Наверное, нас и там схватят», – заверил он. «Но попробовать стоит. Что мы сделаем, когда доплывем до места? Этот чертов гроб слишком велик. На берег нам его не вытянуть. Там есть платформа и блок. Попробуем вытащить его блоком». «А что дальше? Полиция будет сидеть у нас на хвосте?» «Не знаю. Может, отдолжим где-нибудь грузовик. Только попробуйте их опередить, хорошо?» Мм, mm, ясное дело, всегда стоит попробовать. Я хотел только спросить, есть ли у вас какой-то план. — Так, да, что нибудь выдумаю, идёт? — Вы начальник, не я. Однако не успели мы проплыть и четверти мили, как стало ясно, что полицейская моторка догонит нас задолго до конца пути. Уолкот выжимал из люгера всё, что можно, но в его планы не входило сжечь двигателей, а медный ящик, который мы тащили за кормой, представлял, конечно же, дополнительный балласт. «Быстрее же! Быстрее!» – настаивал Квамус, но Волкот покачал головой. Полицейская моторка приблизилась на расстояние окрика, после чего сирену выключили, и моторка завертелась перед носом люгера, чтобы быстро, точно и безошибочно пригородить нам дорогу. Один офицер уже балансировал у борта с мегафоном в руке, а другой стоял за ним с автоматом. «Хорошо, можете затормозить», – сказал я Волкоту. «Нет смысла рисковать, они ведь могут начать палить». Уолкот уменьшил обороты, и Люгер начал медленно дрейфовать, направляясь навстречу с ожидающей полицейской моторкой. Медный ящик, двигаясь по инерции, поравнялся с нами и с шумом ударил в корму. «Выйти на палубу с руками за головой!» — приказал полицейский. «Стоять так, чтобы я видел вас всех!» Он двинулся вдоль борта, но не сделал и трех шагов, как неожиданно схватился за живот и упал, исчезнув у нас из поля зрения. «О!» «Че случилось?» – спросил Волкот и встал на носу, чтобы лучше видеть. «Вы видели? Он, наверное, подскользнулся?» Другой офицер с автоматом неожиданно побежал в кабину моторки. Потом появился водитель, размахивая полотенцем и аптечкой первой помощи. «Что у вас там случилось?» – закричал я. «Все в порядке!» – второй офицер поднял на нас взгляд и, взмахнув рукой, приказал нам плыть дальше. «Подплывите поближе!» – обратился я к Волкоту. «Побыстрее, пожалуйста!» Да вы шутите, запротестовал у волка. Теперь у нас есть шанс свалить. «Подплывите к ним!» – приказал я. Олкот пожал плечами, сплюнул и прибавил обороты. Через минуту мы доплыли до полицейской моторки. Лишь когда катер буквально коснулся борта моторки, я увидел кровь. Она забрызгала всю палубу, как будто кто-то облил лодку пурпурной краской из резинового шланга. Второй офицер появился снова в окровавленной рубашке с руками, вымазанными по локоть в крови, как будто надел длинные красные перчатки. Тут случилось?» – спросил я, охваченный ужасом. «Не знаю», – ответил полицейский дрожащим голосом. «Это Келли. У него живот лопнул. Это означает, что у него действительно лопнул живот и все вывалилось наружу через рубашку!» Он посмотрел на меня. «Вы же этого не делали? Вы не застрелили его или что-то в этом роде?» «Ха! Вы чертовски хорошо знаете, что мы этого не делали!» «Ну, тогда возвращайтесь в Салем, понимаете? Возвращайтесь в Салем и явитесь в полицейское управление, я же должен отвезти Келли в госпиталь!» Появился рулевой в рубахе, заляпанной кровью. Он был очень бледен и не сказал ни слова, только направился в рубку и включил двигатель. Через минуту полицейская моторка развернулась и с включенной сиреной понеслась к пристани. Люгер вместе с ящиком одиноко качался на волнах прилива. Я посмотрел на Квамуса, а Квамус на меня. «Не самотаря ни на что мы поплывем в Грейнихет», — решил он. «Как только полиция опомнится от шока, они сообщат полицию Салема сами. И если мы появимся там, то будем арестованы. Нам нужно доставить наш груз к берегу, а потом я найду и одолжу машину, и поедем в Салем за грузовиком-рефрижератором». «Вы думаете, Мексанцикатли может оставаться все это время без охлаждения?» — спросил я его. Квамус посмотрел на ящик, дрейфующий за кормой Люгера. «Не знаю», — медленно и серьезно проговорил он, «я опасаюсь, что этот офицер на моторке, что это уже работа миксанцы катли. Лори посмотрела на отца. «Папа», — сказала она, — «отвезем это на берег, хорошо?» Олкот кивнул. «Там нет ничего заразного», — уверился он, — «этот ящик-гроб не опасен». — Не в этом смысле, — уверил я его, — но чем скорее мы двинемся отсюда, тем лучше. Чем дольше мы находимся здесь, тем это для нас опаснее. Мы миновали кладбище над водой, а потом свернули к намеченной ранней платформе рядом с Молом Брауна. Когда-то в 30-е годы здесь была изысканная пристань для прогулочных лодок, ресторан, веранды для коктейлей и фонари, освещавшие мол. Однако сейчас покосившиеся дома пустовали, от веранды для коктейлей остался лишь гниющий помост, на котором были свалены в кучу пляжные шезлонги, точно останки в массовую могилу. Уолкот подвел люгер как можно ближе, после чего мы отвязали ящик, и он, подталкиваемый приливом, поплыл к скользкой от водорослей платформе. Несколько толчков баграми, и ящик неподвижно застыл под подножье платформы. Затем Квамус и я соскочили в воду и сначала вплавь, а потом вброд добрались до берега. Я взобрался на платформу, истекая водой, и попробовал крутануть ручку бобины с тросом. К счастью, механизм был смазан и содержался в хорошем состоянии, поэтому я быстро смог отмотать трос достаточной длины, чтобы достать до колец, размещенных на ящике. Как только Уолкот увидел, что мы благополучно добрались до берега, он тут же попрощался с нами свистком и направил люгер назад в залив. Признаюсь, я не обиделся на него, хотя наверняка его ждал арест. Однако даже несколько месяцев тюрьмы лучше, чем такая дыра в животе, как у того полицейского. Мы с Квамусом молча вращали коловорот и постепенно втаскивали медный гроб на бетонную платформу. Ящик передвигался дюйм за дюймом с ужасающим скрежетом, издавая глухой дребезжащий звук, как будто бы внутри был пустым. Я слышал и обливался потом дрожа. Я старался не думать о том, что за чудовище находится внутри него и что оно может сотворить со мной. Работа заняла у нас почти полчаса, но наконец мы затащили ящик на вершину платформы и накрыли его двумя кусками брезента, какими обычно накрывают лодки на зиму. Квамус осмотрел залив, но нигде не было ни следа полиции или береговой охраны, ни даже Эдварда и шайки яйцеголовых с диагена. «Теперь, — сказал Квамус, — Я отправляюсь с Салем и вернусь с грузовиком рефрижератором. рефрижератор. Вам а, нужно оставаться здесь а, и охранять миксанцы А не лучше ли поехать мне? Вы слишком бросаетесь в глаза, ведь трудно не заметить индейца ростом в шесть футов и в мокром комбинезоне аквалангиста. Меня никто не увидит, а ответил Квамус со спокойной уверенностью. «Я овладел техникой, которую индейцы из племени Нарагансета развили века назад, чтобы охотиться на диких зверей. Мы называем ее «неохотника». «Неохотник?» «Это такой способ, который позволяет стать невидимым для других людей. Удивительная техника, но ей можно научиться». «Ну, тогда согласен», — уступил я. Мне не улыбалось перспектива охранять этот чудовищный гроб, но выбора у меня не было. «Только быстрее возвращайтесь, а если вас все же арестуют, то скажите полиции, где я? Я не хочу сидеть тут всю ночь с миксенцикатли в то время, как вы будете уплетать бифштексы в холодной кутузке Салима. «Ага, этого вы боитесь больше всего», — улыбнулся Квамус. Он прошел между построек заброшенного ресторана в направлении Восточно-Бережного шоссе. Я сел на волнорез и пугливо посмотрел на ящик, в котором ацтекский демон Дэвида Дарка просидел в заточении почти 300 лет. Я отвернулся и хотел было крикнуть к Вамасу, чтобы он привез мне бутылку виски, но уже не увидел его. «Неохотник» в кавычках исчез. Я попробовал сесть поудобнее и упер ногу в брезент, прикрывающий ящик, как будто это была обыкновенная лодка, хозяином которой я стал по случаю. Был только полдень, но небо удивительно потемнело, как будто я смотрел на него сквозь темные очки. К тому же налетел ветер, о котором забыли упомянуть в прогнозе погоды. Он трепал гривы серых волн в Салемском заливе, разносил сухие листья и мусор, покрывающий перекосившуюся веранду для коктейлей. Над рестораном все еще висела изъеденная морской солью реклама «Ресторан на пристани, амары, бифштекс и коктейли». Я представил себе, как все это выглядело летними вечерами. Оркестр, дикселент, господа в соломенных шляпах и девушки в поблескивающих платьях для коктейля. Я поднял воротник куртки. Ветер теперь был и в самом деле холодным, а небо потемнело так, что некоторые автомобили на другом берегу ехали с ключенными фарами. Видимо, шел шторм, сильная североатлантическая буря, в которую человек даже дома у камина чувствует себя сидящим в маленькой лодчонке посреди бесконечного моря. Потом я услышал пение, слабое, отдаленное и безумное. Оно доносилось изнутри заброшенного ресторанчика, тонкий, песклявый голосок, от которого волосы у меня на затылке встали дыбом, будто разрядившись в генераторе Вандерграфа. Мы выплыли в море из Греннитхед далеко к чужим берегам. «Но нашим уловом был лишь скелет, что сердце сжимает в зубах». Я встал и прошел по прогнившим доскам веранды к ресторану, разыскивая источник голоса. Раз или два я перепрыгивал через дыры в полу. Под помостом я видел влажную темноту и убегающих крабов. Я дошел до ресторана и направился прямо к входной двери. Она была заперта на ключ. Стекла покрывал толстый слой грязи и соли, так что я не мог заглянуть внутрь.